Глава 51. Первые пару дней плавания пролетели почти незаметно. Максимилиан был занят и почти все время проводил в своей каюте. Там шли бесконечные совещания и споры, прокручивались все возможные ситуации развития официальных переговоров. Оба помощника, что выделил ему герцог Валиони, отличались дотошностью и некоторым занудством. Брак двух отпрысков королевских фамилий — большое дело. Кроме того, что прописано в брачном договоре, можно выкроить множество более мелких преференций. Всё же принцессу итальянскую в жены берет не просто наследник. Под тот факт, что его величество Филипп XI подпишет отречение от престола в пользу сына прямо сейчас и принцессу коронуют одновременно с мужем, можно еще многое получить. Максимилиан терпеливо выслушивал наставления и старался запомнить как можно больше. Про себя он даже думал иногда, что всему этому стоило поучиться раньше. «Если отец подпишет отречение, Луи понадобится вся помощь, которую я могу оказать». Он вздохнул, вспомнив состояние короля, и добавил. «Не если, а когда». А вечерами, оставаясь один, Он судорожно решал, что и как нужно сказать жене. «Если последовать совету Луи и ничего не сообщать Анне, я всю жизнь буду чувствовать, что предал ее. Но если она пожалуется дяде на белый брак, будет скандал, и получится, что я предал брата и отца». Дурные мысли не оставляли его, и он не знал, что выбрать. У Анны первые дни ушли на обустройство каюты и любование местными пейзажами, пока шли вдоль берега. Она даже ухитрилась найти корабельного плотника и выпросить у него подставку под ноги. Скамеечка должна быть прочной, не слишком высокой, примерно вот такой. Она развела руки, показывая желаемую высоту. «Ну, ежели время будет», — с сомнением почесал клочкастую рыжую бороду мастер. Это пока я резьбу наведу и лаком скрою. «Не нужно резьбы и лака. Ничего такого не нужно. Просто три куска доски крепко сбейте, и вот и всё». «Как скажете, госпожа», — согласно кивнул ей собеседник. Скамеечку принесли буквально через пару часов, и Анна, усевшись на сундук, поставила на нее ноги. «О, вот так. Прямо отлично». «А я-то гадала, зачем она вам понадобилась?» — рассмеялась мадам Берг. «Здесь удобно будет сидеть вечерами и шить. А пока до обеда есть время, и можно еще прогуляться». Прогулки были прекрасной отдушиной. Правда, мадам Берг настаивала на том, чтобы перед прогулкой герцогиня сильно пудрила лицо. «Иначе ты загоришь, Анна. А это совершенно недопустимо». Дома, в процессе сборов, мадам тяжело давалось обращение к герцогине на «ты». Но со временем она начала привыкать. Сейчас, в дни плавания, Фрейлина уже почти не ошибалась. Было у Анны время подумать и об отношениях с мужем, и о нем самом. Мыслями своими она не делилась ни с кем, считая их слишком личными. Он молод, несколько наивен — но совсем не глуп, стесняется своего шрама, как ребенок веснушек. Он симпатичен мне, но рядом с ним я чувствую себя просто старухой. Дело ведь не в молодом теле, а в совершенно разных моральных принципах. Ему, например, в голову не приходит, что любовница — это дурно. Сейчас он смотрит на меня, как на новую игрушку, маленькую и интересную. Даже ухаживать пробует. Весь вопрос в том, насколько серьезно он меня воспринимает. Достанет ли у него ума понять, что места герцогини мне мало, что я хочу семью с равным мне мужчиной, а не со избалованным юнцом? И что я буду делать, если он начнет настаивать на своих правах? Помереть от секса я, конечно, не помру, но и относиться после этого к нему с доверием не смогу. Господи, да что же все так сложно-то? Впрочем, эти мысли, как и многие другие, она тщательно скрывала. Радовалась тому, что он ей не противен, и надеялась, что это знакомство выльется во что-то большее, чем просто договорной брак. Если у него хватит ума не спешить. Первые два дня собственного мужа, о котором столько думала, герцогини почти не видела, а вот к вечеру третьего он постучал в ее каюту. «Присаживайтесь, Максимилиан». Анна любезно указала ему на один из стульев, но тот, мрачновато глянув на мадам Берг, попросил. «Анна, нам нужно поговорить. Наедине поговорить». Женщины переглянулись, и герцогиня, слегка пожав плечами, ответила. «Как скажете. Мадам Берг, ступайте, пожалуйста, к себе, и спокойной вам ночи». «Благослови вас Господь, ваша светлость». Фрейлина поклонилась и, захватив с собой Бертину, ушла. Некоторое время Анна молчала, но герцог не начинал беседу, мрачно рассматривая скатерть на столе. Наконец она потеряла терпение. «Максимилиан, что вы хотели мне сообщить? Что-то случилось?» Муж резко поднял голову и, внимательно приглядываясь к ней, ответил. «Анна, я прошу у вас даже не доверия, а понимания. Ситуация слишком... слишком сложная». Я слушаю вас. Ваш дядя, герцог Фернандес де Веласко, стал послом при дворе его королевского величества Алессандро дель Канетта. Анна замерла, размышляя. Боже мой, я так счастлива, что вырвалась оттуда, и вдруг такое вот напоминание. Слава богу, что мне нет нужды встречаться с ним. Но чем именно расстроен Максимилиан? Что вас смущает? Герцог машинально встал, собираясь пройти по комнате, но почти тут же уселся вновь. Слишком малы были эти апартаменты. Тема была щепетильная и неловкая. Он не знал, как к ней подступиться, но отвечать было необходимо. «Я понимаю, что вы рады будете встрече с вашими родственниками, Анна, но у меня есть огромная просьба». «Слушаю». Я прошу вас сохранить в тайне тот момент, он отвернулся, делая вид, что смотрит в иллюминатор, что наш брак не консумирован. Смех жены так удивил его, что он даже не сразу сообразил, что спросить. Что почему вы, Анна, что смешного я сказал? Максимилиан, если вы думаете, что я горю желанием повидать свою родню, то вы ошибаетесь. Я приложу все усилия, чтобы больше никогда в жизни не сталкиваться с ними». «Но... но почему, Анна? Они ведь ваша семья. Они любят вас и заботились о вас. Я не понимаю». Его действительно поразила эта странная и неуместная вспышка веселья. Анна отсмеялась и ответила. «Максимилиан, вам достаточно будет знать, что любящая тетя звала меня Жабой». А любящего дядю я видела считанные разы. Ему не было до меня никакого дела. Так что можете быть спокойны. Я совершенно точно не побегу жаловаться им». «Понятно». Герцог задумчиво покивал головой и вдруг добавил. «Я ничего не знаю о вас, Анна. Совсем ничего». «Я знаю о вас немногим больше», — парировала она. «И моей вины в этом нет, ваша светлость». «Позволите завтра днем пригласить вас на прогулку, леди Анна». Максимилиан обращался к ней весьма официально, и только улыбка говорила о том, что он просто шутит. С этого дня он выкраивал время и на прогулке, и на вечерние посиделки с женой, и ни разу не дал ей понять, что он торопится. Пусть Луис сперва сам женится и после разбирается в своей собственной семье. Думаю, эту тему я обсуждать ему больше не позволю. В конце концов, именно эта удивительная девушка теперь и есть моя семья. А его все это не касается. Пожалуй, это был первый внутренний бунт герцога против брата. Разговаривали они много и о разном. Разумеется, о факте попаданства Анна не упоминала, просто сказала, что в ночь катастрофы и гибели сестры частично утратила память. Но об отношениях и жизни в доме дяди врать не стала так же, как и о монастырском заключении. Для Максимилиана, выросшего в неге и любви, в относительной свободе франкийского двора, все это было похоже на некую жутковатую сказку. Сам он охотно рассказывал о своем детстве, но волей-неволей возвращался к ее семье. Часто спорили о стихах. Анна пыталась объяснить, что вовсе не подбирает рифму, что когда стихотворение созрело в ней, оно просто выливается на бумагу. О поэзии Макс был готов рассуждать часами, и это был еще один пунктик, где жена казалась ему недосягаемым образцом. Беседовали и об Италии. Макс знал страну только по отзывам, но мечтал послушать местных трубадуров. Мне привозили оттуда несколько свитков. Их стихи удивительно музыкальны, Анна. Если вы позволите, я принесу китару и спою. Я буду рада, Макс. Он улыбнулся и сказал, «Так меня зовет только брат». «Вы против?» Они стояли у борта почти на носу судна и разглядывали теряющийся вдали берег. Ближайшую неделю больше не будет земли, только бескрайнее море и волны. Погода была самой благоприятной, солнечной, но не жаркой, благодаря легкому ветерку. На Анне был прелестный ситцевый туалет в мелкий голубой цветочек. Широкий пояс с серебристой пряжкой, и небольшие сережки с нежными аквамаринами. Макс украдко любовался ею и думал: Жаба, да ее тетка просто безумна. Это сколько ненависти нужно иметь к собственным племянницам, чтобы вот так травить их? Может, и к лучшему, что брак не консумирован. Иначе не было бы вот этих удивительных минут. Пригодилась и скамеечка. Макс притащил ее из каюты, и Анна, встав, теперь тоже могла любоваться тающей за бортом береговой линией, парусами стоящих в порту судов и плывущих недалеко от них двух рыбачьих лодок. Вернулись к столу, где стояла ваза с фруктами и прохладный напиток. В последнем порту Франкии повар запасся некоторым количеством льда и мог побаловать пассажиров. За китарой Максимилиан сбегал лично, не желая нарушать их уединение. Нет, конечно, на палубе были люди, возились с канатами матросы, но всё это им совершенно не мешало. Тем более, что даже мадам Берг сегодня отказалась от прогулки, сославшись на головную боль. «Мне струны благозвучий неподвластны. Их серебро проходит сквозь персты. Они легкие, сиятельны, прекрасны и всё же оглушительно пусты» когда по дно всего одно лишь слово мне подсказали эти миражи, и я бы спел тебе, как околдован, как искренне тобою одержим. В тебе мои и радость, и невзгоды, и небосвод, и весь простор земной. Да будет так до самого исхода. Я не желаю участи иной. Анна немного разнежилась под его взглядом, откинулась в кресле и прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Да, он волнует меня. Да, официально мы муж и жена, но, пожалуй, торопиться не стоит. Нет пока в наших отношениях чего-то личного, чего-то очень важного. Возможно, он с таким же удовольствием сейчас ухаживал бы за любой симпатичной девушкой. Так что пусть пройдет время, а там будет видно. Сейчас отношения супругов напоминали скорее дружескую связь. Он не торопил жену, Она не давала поводов переступать некую невидимую границу.